Но если коляр не хочет говорить, то мальчуган должен знать кое-что. И слесарь показал на Рокомболя, неподвижно лежавшего под коленом геньона, который держал над ним нож. Рокомболь слышал это и сказал с хладнокровием, не покидавшим его ни на минуту. «Я все знаю!» Арман вскрикнул. «Я знаю, где они!» — повторил рокамболь говори же», — сказал геньон, приставляя ножки его груди. «Нет», — отвечал он, — «если хотите, убейте меня». Геньон посмотрел на графа. Арман жестом приказал ему остановиться. «Подожди», — сказал он, — «он еще, может быть, заговорит». «Денег тебе, что ли, нужно?» — прибавил он, обращаясь к ракомболю. «Да, сударь, иначе убейте меня». — Жизнь без денег — ужасно глупая штука. — Сколько же тебе нужно? — На первый случай 10 луидоров. — Вот тебе, — сказал Арман, бросая кошелек на пол. — Теперь пустите меня. По знаку графа геньон позволил ракомболю встать. Мальчуган был спокойный и хладнокровен, как будто дело шло о каких-нибудь пустяках. Он посмотрел на Армана, и сказал ему, «Коляр соврал, «Сэр Вильямс похитил особу, которую вы ищете, но она не любовница его, она не хочет». «Где она? Говори же!» живостью спрашивал граф. «В десяти минутах ходьбы отсюда, в доме, где ее держат, как в тюрьме, я вас провожу». «Идем!» вскричал декергац Гатс, дрожа от нетерпения. «Идите за мной!» Продолжал Рокомболь. Негодяй спрятал в карман кошелек Армана и потом подошел к нему. «Господин граф», — сказал он, — «вы человек рассудительный, ведь это стоит дороже 10 луидоров. Если я найду Жанну, ты получишь 50 луидоров». Вот это дело! Арман, Геньон и Леон Ролан пошли за ним. Рулан отпустил слесаря, сказав ему, «Если ты, Каналья, попадешься когда-нибудь на моей дороге, берегись!» Слесарь убежал. Геньон все еще держал ракомболя за шиворот. Экай ты дурак!» — сказал ему ребенок. «Ты боишься, чтобы я не убежал? Я, брат, не прочь заработать пятьдесят луидоров!» Проходя по нижней комнате, они увидели вдову пар в обмороке, как ей советовал Рокомболь, которому она вполне доверяла. — Бедная маменька, — сказал он, — она очень испугалась. — Надо поцеловать ее, — прибавил он насмешливым и сентиментальным тоном. Он наклонился к старухе, делая вид, что целует ее, а между тем быстро проговорил ей на ухо. «Беги скорее, маменька! Я сыграю с ними штуку, они ничего не узнают!» Старуха не пошевелилась и, казалось, была в самом деле в обмороке. рокамболь пошел, показывая дорогу графу, а за ним шел геньон, который все-таки не хотел отпустить его. «Обе женщины, — говорил Рокомболь, — госпожа Жанна и госпожа Вишня в маленьком домике, вы увидите!» Он зашел на мостик около мельницы и сказал геньону, «Идите направо, приятель. Если вы упадете в воду, так это будет плохая штука». «Ступай сам направо», — сказал геньон. «Вы умеете плавать?» — спросил рокомболь. «Нет», — отвечал работник. «Плохо, однако», — проворчал мальчуган. Так они дошли почти до конца мостика и уже миновали колеса мельницы, как вдруг рокомболь, сделав быстрое движение, оттолкнул гиньона, дал ему подножку и сбросил в воду. «Посмотрим, по шерсти ли тебе приходится кличка гиньон», — проговорил он. В то время как работник со страшным криком падал в воду, рок который плавал, как рыба, вскричал. «Прощайте, господин граф, вы не узнаете, где Жанна!» Он бросился в сену, нырнул несколько раз и исчез в темноте, покрывавший реку, прежде чем Декергатс, пораженный этой смелостью, успел сделать какое-нибудь движение. Дитяна смеялась над мужчиной.